359. Месть уму и прочее подоплека морали. Мораль, как вы полагаете, где находит она себе самых ярых и хитрых защитников? Вот перед нами неудачник, который недостаточно умен, чтобы радоваться этому, зато достаточно образован, чтобы знать об этом. Он томится от скуки, присыщенности, презрения к самому себе. Он не богат, но скромное наследство лишило его даже последнего утешения, радости благословенного труда, забвения в повседневных хлопотах. В душе он стыдится своего образа жизни. Быть может, у него и правда есть какие-нибудь мелкие грешки, которые он предпочитает скрывать, но чтение книг, на которые он не имеет никакого права, общение с людьми более умными, которые ему не под силу переварить, все это, с другой стороны, еще более развращает его и еще более распаляет его тщеславие. Такой насквозь отравленный человек, ибо все для таких неудачников становится губительным ядом. Ум, образование, собственность, одиночество. в конце концов, неизбежно возвращается к привычному состоянию. В нем снова пробуждается чувство мести, жажда мести. И как вы думаете, что же понадобится ему? Непременно понадобится. Для того, чтобы для себя самого создать иллюзию превосходства над этими более умными людьми и насладиться хотя бы мысленно свершившимся возмездием. Как всегда это будет. пресловутая нравственность, можно биться об заклад. Все те же великие моральные речения, все те же трескучие слова о справедливости, мудрости, святости, добродетели, все та же стоическая сдержанность, как хорошо можно прикрыть стоицизмом собственную пустоту, все та же маска глубокомысленного молчания, общительности, приветливости. Сколько еще всяких разных масок идеалистов, за которыми скрываются эти неисправимые самоненавистники и неисправимые честолюбцы. Прошу понять меня правильно. Именно от таких прирожденных врагов духа и происходит тот редкий экземплярчик рода человеческого, который именуется в народе святым или мудрецом и которому воздаются соответствующие почести. Именно от таких людей происходят эти чудища морали. Они-то и производят немалый шум. Они-то и творят историю. К их числу принадлежит, например, святой Августин. Примечание. Святой Августин. Собственно, Аврелий Августин. 354-430. Философ, один из отцов церкви. Через манихейство, скептицизм и Неоплатонизм пришел к христианству. Августин защищал учение о предопределении, согласно которому человеку заранее предопределено Богом блаженство или проклятие. Главное произведение Августина — «О граде Божьем». В нем история человечества понимается как борьба двух враждебных начал — царство приверженцев всего земного, то есть врагов Божьих, и царство Божьего. Августин учил о самодостоверности человеческого знания. Основа достоверности есть Бог и о познавательной силе любви. Страх перед умственной силой, месть уму. О, как часто эти взрывоопасные пороки становились основой добродетелей. Да-да, добродетели и между нами говоря о развитии притязания философов, которые то тут, то там заявляли о своем исключительном праве на мудрость. Эти неслыханно бессовестные, бредовые претензии. А не было ли это во все века, что в Индии, что в Греции, всего-навсего прикрытием? Быть может, иногда это делалось из воспитательных соображений, святыми целями воспитания, как известно, объясняется немало лжи. то есть диктовалась лишь трепетной заботой о подрастающем поколении, находящемся на пути становления, о юношестве, которое верой в личность, этим заблуждением вынуждено спасаться от себя. В большинстве случаев, однако, это прикрытие философов — спасительное убежище, где они могут укрыться от бессилия перед собственной усталостью, старостью, оцепенением и закоснелостью в предчувствии близкого конца — Так поступают звери, которые, чуя приближение смерти, подчиняются мудрому инстинкту и уходят в сторону, затихают в полном одиночестве, забиваются в нору, доживают свои последние дни. Как же так? Значит, мудрость — убежище философа. От ума?